Глава 20. После достижения окончательного взаимопонимания было вполне естественно, что их духовная связь должна перейти в сферу еще более близких отношений. Несмотря на религиозное воспитание, Эйлин определенно была жертвой своего темперамента. Благочестивые верования и соображения не могли управлять ею. За последние девять или десять лет она постепенно сформировала представление о качествах своего возлюбленного. Он должен быть сильным и привлекательным, прямым и успешным в делах, с ясными глазами и здоровым румянцем, а также с врожденной способностью к пониманию и сочувствию, с такой же любовью к жизни, как у нее. Возможно, ближайшим приближением к ее идеалу был Отец Дэвид из церкви святого Тимофея. Но, разумеется, он был священником и дал обет безбрачия. Они не обменялись ни словом об этом, но оба ясно ощущали некое сродство между собой. Затем появился Фрэнк Каупервуд, и мало-помалу, благодаря его присутствию и личному контакту, он превратился для нее в идеального человека.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 Все зависит от действующей силы. Страх – великий сдерживающий фактор, особенно страх материальных потерь там, где нет духовных опасений, но богатство и положение в обществе позволяют избегнуть этой преграды. При наличии средств можно придумывать разные схемы. Эйлин никогда не испытывала опасений за свою душу, а Каупервуд вообще был лишен духовного или религиозного чувства.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 Для изобретательного ума Фрэнка Каупервуда с учетом его богатства было нетрудно найти средства и способы. Во время своих юношеских похождений в местах, пользовавшихся дурной славой, и последующих кратковременных отклонений от прямого и узкого пути, он многое узнал о неистощимых ресурсах человеческой распущенности. Будучи растущим городом с полумиллионным населением, Филадельфия того времени располагала неприметными гостиницами, куда можно было проникать с осторожностью и без особой опаски оказаться замеченным. Также имелись вполне консервативные жилые дома, предлагаемые для частных свиданий за определенную плату. Что касается предохранительных средств от зарождения новой жизни –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 В жизни приходится на каждом повороте иметь дело с ними. Они не утихают, и все охватные, безмятежные движения природы за пределами мелких человеческих организмов указывают на то, что она не слишком озабочена их делами. Мы видим людские кары в виде тюрем, болезней, неудач и крушения надежд. Но мы также видим, что старые склонности не утрачивают былой силы.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 И так последовали другие свидания и восхитительные часы, которые они вскоре стали проводить вдвоем, когда чувства подтолкнули их поступать по взаимному согласию, без особого страха и связанного с ним смертельного риска. От случайных моментов в его собственном доме, когда никто не мог их видеть, они перешли к тайным встречам за пределами города» вот по своему характеру не был склонен терять голову и пренебрегать своим бизнесом. По сути дела, чем больше он думал об этом довольно неожиданном романе, тем прочнее уверялся в том, что не позволит этому обстоятельству вмешаться в его работу и здравомыслие. Так или иначе, работа в офисе требовала его нераздельного участия с девяти утра до трех часов дня.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 Поскольку Каупервуд тоже ездил в экипаже и скакал верхом, было нетрудно организовать места для встреч на берегу Уиса или по дороге на Скулкил. В новом лесном парке тоже было много местечек для уединенных свиданий. Конечно, всегда оставалась возможность случайной встречи, равно как и возможность правдоподобного объяснения – или обойтись без объяснений, поскольку даже в случае такой встречи не могло возникнуть никаких нежелательных подозрений. Поэтому сначала их роман обходился обычным влюбленным воркованием в простой и далеко не самой решительной манере. А чудесные прогулки верхом под зелеными кронами наступающей весны были вполне идиллическими. Каопервуд ощущал желанную радость жизни в свете нового желания которого он еще не испытывал раньше. Лилиан была прекрасна в те давние дни, когда он наносил ей визиты на Нордфронт-стрит, и в то время он ощущал себя невыразимо счастливым. Но с тех пор прошло около десяти лет, и многое было забыто. С тех пор он не испытывал сильных чувственных порывов и не имел значимых связей с женщинами. И вдруг, посреди нового успеха в делах и грядущего процветания, перед ним явилась Эйлин, молодая душой и телом, преисполненная страстных иллюзий. Несмотря на ее дерзость, он с самого начала понимал, что она очень мало знает о жестоком и расчетливом мире, с которым он был связан. Ее отец беспрекословно осыпал ее игрушками, которые она хотела иметь».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 «Не бойся, рано или поздно он появится. Если бы ты знала, девочка, как мне не хочется расставаться с тобой. Ты можешь оставаться здесь так долго, сколько захочешь, и помни, что ты всегда можешь вернуться сюда». Эйлин почти не уделяла внимания этой похвальбе. Она любила своего отца, но он говорил прописные истины.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 Лес во всех направлениях казался окутанным легкой пеленой с зелеными блестками. Серые камни слабо поблескивали там, где искрилась и журчала вода. А утренние птицы, малиновки, черные дрозды и крапивники наполняли лес веселым щебетом. «Крошка моя», — сказал он, — «ты все понимаешь насчет этого?»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 Если я получу ту прибыль, на которую, надеюсь, не меньше миллиона долларов, то буду не прочь отойти от дел. Я не собираюсь работать до конца своих дней, и с самого начала планировал уйти из бизнеса в 35 лет. К тому времени у меня будет достаточно средств, а потом я собираюсь путешествовать. Осталось потерпеть лишь несколько лет. Если бы ты была свободна, и если бы твои родители умерли,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 ты согласна? Она ехала вперед, не отвечая на вопрос. Он был таким практичным и прямолинейным в своих расчетах. Ты согласна? Все будет в порядке. Тебе нужно будет лишь познакомиться с ней. Она приемлема во всех отношениях. Ты сделаешь это?